Глава 29. Утром я так и не вышел из шатра, задумчиво лежа на собранном деревянном каркасе, покрытом сеном. Холодный зимний ветер поддувал из многих щелей, заставляя вздрагивать даже под множеством теплых шкур и ругать короля, который вместо того, чтобы сидеть дома, как все нормальные люди, шлялся зимой по землям, наводя в них порядок. Причем, когда он сказал собирать войска, прямо в разгар зимы, никто и не подумал возразить Ричарду. Все взяли под козырек, и теперь, как и я, многие морозили себе уши под пронзительным ветром сломанша. полог в шатер открылся, впустив сначала холодный воздух, а затем короля. Тот, не глядя на меня, прошелся туда-сюда и сказал, «Мне нужны твои корабли». Я, будучи не в настроении, да и к тому же, видя, что он все еще меня не простил, не стал показывать характер, а буркнул. «Когда и где?» «Здесь, через две недели». «Все еще хочешь воевать зимой?» Ричард злобно зыркнул на меня. «Пока компания шла успешно». «Ты был на своей земле». Я пожал плечами, кутаясь в шкуры. «Ладно, мне все равно. Закройте за собой полок, Ваше Величество. Дует неимоверно. Завтра утром отправлюсь». Он кивнул и вышел. Конечно же, оставив щели в ткани, откуда снова подула. В Лондоне меня ждали приятные известия из дома. Родители передавали мне приветы. И отец вместо золота прислал письмо к одному своему знакомому. Тот даст мне денег, а они с отцом рассчитаются товаром, который тот ему поставит. Плюсы очевидны. Не нужно гонять металл через полконтинента. И главное, все довольны. Но, возможно, только старый еврей, которому я зашел с этим письмом, был не совсем доволен, поскольку сначала он думал, что я запрошу у него денег на бирюльки и игрушки. Сколько там нужно пятилетнему ребенку? Но когда я не дрогнувшим голосом назвал сумму, Тот закашлялся и схватился за горло. Выбежавшая внучка подала воды, и он, отдышавшись, переспросил, правильно ли услышал. «Но позвольте, молодой человек, зачем вам такая астрономическая сумма?» поинтересовался он. «Вооружить и одеть пять тысяч человек, оказывается, дорого стоит?» Я пожал плечами. А его брови поползли вверх. «Понимаете, сеньор Виталий, соглашаясь на сделку с вашим отцом, я и не думал о таких суммах. Это слишком много даже для меня». «Вы мне отказываете?» – удивился я его смелости. Он стушевался, поняв, в какую ловушку себя загнал. «Нет, деньги будут выплачены вам в срок, только придется составить расписку, молодой господин». «Будут деньги, будет расписка». Я хмуро на него посмотрел. «Хотя мне лично что-то начинает не нравиться эта сделка. Пойду лучше у Алияноры попрошу в долг». При звуках этого имени торговец стал заикаться. «Молодой господин знает королеву-мать?» Я жил как гость в королевском дворце. Вы даже этого не знаете? Простите, господин Виталий, я только недавно вернулся из длительного путешествия. Всего лысина и потек пот. Я ничего такого не знал. В общем, старик, ты мне надоел. Повернувшись, я вышел из его дома, разрывая письмо отца, которое забрал у него. Во дворец я попал без проблем. Вся гвардейская стража знала меня, улыбаясь при моем появлении. Увидев знакомую Фрейлину, я поймал ее за подол платья, и отправил спросить, не примет ли меня королева-мать, сам оставшись рядом со входом в коридор, принадлежавшего ей крыла. «Ее Величество ждет вас?» Через час появилась она и повела меня в знакомые покои. алеонора удивленно проводила меня взглядом, когда я вошел и, поздоровавшись с присутствующими гостями, часть которых была мне незнакома, приблизился к ней, низко поклонившись и поцеловав протянутую руку. «Виталия? Как наш сын Ричард?» взволнованно спросила она. «С ним все в порядке, Ваше Величество?» просто попросил меня выполнить одно поручение в Лондоне. Я поклонился еще раз. Но я к вам с личной просьбой. Да? Какой же? Еще больше удивилась она. Можете дать мне в долг 120 тысяч шиллингов. Верну вам в течение года 200 тысяч. Я тут немного поиздержался. Оказалось, жизнь в вашей столице чертовски дорогая штука, ваше величество. В апартаментах королевы матери повисла гробовая тишина от прозвучавшей суммы. Нужно отдать должное Алияноре. У нее на лице не дрогнул ни мускул, словно это обычное дело в королевском дворце. Приходит ребенок, просит просто невероятную сумму, и она спокойно отвечает. «Как скоро она будет тебе нужна?» «Хм...» — прикинул я в голове время расконсервирования галер и сбор всего изготовленного сразу в шести цехах кузнецов. «Через неделю, ваше величество!» Она даже бровью не повела, кивнув. «Завтра зайдите к королевскому казначею. Я оставлю ему распоряжение». «Благодарю, ваше величество!» Низко поклонился я и попрощавшись с ней. Остальным присутствующим лишнебрежно кивнул. Когда за ребенком закрылась дверь, королева-мать повернулась к посольству Генриха VI. «Что вы там говорили, Маркиз? Вы объявляете нам ультиматум?» У пожилого дворянина внезапно затряслась борода. «Нет, что вы, ваше королевское величество! Наверное, вы меня неправильно поняли. Просто мой император выражает крайнее неодобрение поведением вашего сына Ричарда который объявил войну нашему союзнику, королю Франции. «Император предостерегает вас и вашего сына от подобных опрометчивых шагов, поскольку вынужден будет вмешаться, если Ричард будет настаивать на продолжении раздувания конфликта». «Я вас услышала, Маркиз». Королева-мать холодно ему кивнула. «Ответ будет дан в течение недели». «О большем я вас и не прошу, Ваше Величество», — склонился тот. Мое возвращение прошло бы незамеченным, если бы я не выстроил войска и не стал выдавать комплекты вооружения, каждый пронумерованный и имеющий гравировку с порядковым номером. Все комплекты заносились в ведомости, а получавшие их солдаты ставили за них отпечатки большого пальца. Когда все было роздано, капитаны стали зачитывать, чего и сколько будет вычтено из жалований каждого, если какой предмет они потеряют. Признавались только боевые потери вместе с утратой их носителя. В остальное мирное время вещь будет выдана повторно за счет казны отряда с удержанием жалования потерявшего. Лица солдат были, мягко говоря, удивленными. Но не понимая пока принципов, особо роптать никто не стал. Все начали одеваться и подгонять вооружение. Конечно, кому-то было мало, кому-то велико, но я это предусмотрел. Несколько прибывших со мной мастеров быстро это приведут в порядок. Главное, что теперь мое войско было хорошо защищено. Вооружено и единообразно. Что будет дальше, посмотрим. Пока я лишь учился и экспериментировал, основываясь на опыте, который мне передал Ричард. Я этим своим отрядом постарался сделать нечто среднее между поддержкой его конницы и самостоятельной единицей, которая, если что, сможет и навалять любому, закрепившись в обороне. Наши манипуляции не остались незамеченными в основном лагере, но посольство никто не посылал с уточнениями, и то ладно. Король был на меня зол а это автоматически убирало от меня почти всех, поскольку вассалы не хотели, чтобы дружба со мной вылилась для них в конфликт с Ричардом. Так что я лишь изредка посещал совместные ужины, чтобы совсем уж не отбиваться от коллектива. Но в основном ел молча или слушал, о чем разговаривают другие. Меня не гнали, но и не приставали с расспросами, что лично меня полностью устраивало. Первый боевой опыт мы получили уже скоро, когда переправив Ричарда через пролив, устремились к первому замку в районе Шарбура. Там нас уже ждали, и поэтому первый штурм получился кровавым, но не для моего отряда. Поскольку мы считались как бы вспомогательным элементом, на стены нас не посылали, что позволило мне развернуть построение, подведя его к стенам, которые штурмовали рыцари короля. Прикрытые ростовыми щитами, 2000 арбалетчиков просто выкосили все стены от желающих высунуться. Граненные наконечники легко прошивали кольчуги обороняющихся, что позволило вскоре захватить первую стену, а затем и вторую. Когда атакующие ворвались в донжон, оттуда послышались женские крики. Через десяток минут сопротивление спало, и обрубленные цепи уронили подвесной мост, позволяя войти большому числу воинов внутрь. Почти сразу начались грабежи и поджоги, пронзительные женские крики раздавались тут и там. А я, посчитав свое дело выполненным, приказал капитанам скомандовать и отвести отряд от стен. Они повторили приказ, но по людским рядам прокатились волны, и никто не тронулся с места. Я недоуменно посмотрел на них. «А как же доля с грабежа, господин Виталий?» тихо спросил один из них. «Солдаты тоже хотят поучаствовать». «Я им и вам плачу достаточно, чтобы мои приказы выполнялись». Я прищурил глаза. «Оповестите о том, что все зачинщики неповиновения...» будут лишены премии на два месяца и наказаны плетьми. А если бунт продолжится, я расскажу вам о таком чудесном изобретении римлян, как децимация, и попрошу войска короля его выполнить. Капитаны ускакали образумливать людей, но две сотни щитоносцев, копейщиков и арбалетчиков упрямо замерли на поле, а затем дружной гурьбой бросились в город. Я крикнул главе обоза, чтобы стрелкам пополнили колчаны. И когда это было выполнено, приказал построить отряды, И так все стояли до тех пор, пока из города не стали возвращаться мародеры, часть из которых давно побросали свои шлемы, щиты, таща награбленные в узлах или котомках. «Заряжай!» — по моей команде рявкнули капитаны, и многие арбалетчики натянули тетиву. «Стреляй!» — град болтов смел бывших соратников. А я смотрел и запоминал, какие десятки не исполнили приказы. Вскоре со всеми мародерами, принадлежавшими моему отряду, было покончено я приказал собрать их доспехи, оружие и сдать на склад. Также озвучил капитанам наказание для них и для тех, что колебался или вообще не стрелял. Они, злобно посмотрев на меня, поехали исполнять приказы. Все же я не зря не стал выдавать отряду вчера жалованье сказав, что отложу это действо на после боя. Так что по факту они просто были поставлены перед выбором подчиниться или лишиться денег, поскольку, понятное дело, после такого демарша их никто из нормальных домов потом себе не наймет. Жизнь была проста. Ты платишь деньги, я за тебя воюю и подчиняюсь приказам. Ты не платишь деньги, я что хочу, то и делаю. Это правило и сработало сегодня против них самих. Деньги я платил исправно, редко когда задерживал, так что свои обязательства как нанимателя выполнял. А из сегодняшнего случая вынес главный урок. Наемное войско нужно составлять из представителей разных национальностей, чтобы одни легко могли убить других по моему приказу. Венецианцы, как оказалось, боялись капитанов меньше, чем своих особо буйных товарищей. А это нужно было поправить. На следующий день, сразу после раздачи денег, началась порка. При полном строе капитана зачитывали имя, количество ударов и кто будет бить. Так что, получалось, солдаты наказывали друг друга. Причем, если наказывающий бил не слишком сильно, то наказывали уже его. Я все это время сидел рядом с позорными столбами, спокойно смотря, как на меня бросают злобные взгляды. Таким я добавлял плетей. И вскоре люди просто отворачивали голову, чтобы не встречаться со мною взглядом.